Глава 25. Эпизод 1. Врата преисподней. Алекс уже стоял на небольшой металлической платформе, с помощью которой изначально планировалось спустить вниз ядерный фугас, когда рядом раздался голос капитана Волкова. «Я иду с тобой». Наемник удивленно поднял на капитана глаза. «Там внизу. Тебе определенно не помешает помощь», — добавил Волков. Некоторое время Алекс задумчиво смотрел на милиционера, затем кивнул. «Капитан, ты рехнулся!» — раздался возмущенный голос Живунцова. Капитан Волков подошел к своему временному коллеге и, похлопав того по плечу, с улыбкой произнес. «Все нормально, друг. Все же ты не такое дерьмо, каким пытаешься порой казаться. Даст Бог, еще свидимся!» Произнеся это, Волков поправил автомат и решительно шагнул к ожидавшему его на платформе наемнику. Слово взял командир вымпела. «Сверим часы. И так у вас будет 20 минут, чтобы спуститься вниз, найти девушку и вернуться. Взрыв произойдет через 40 минут. К моменту вашего возвращения наша моторизированная дрезина будет готова поднять нас всех на поверхность. В случае вашего опоздания ждать вас буду я не вправе, так как в этом случае дрезина не успеет покинуть потенциально опасное пространство. А посему не опаздывайте. Удачи!» Разнеся это, командир активировал таймер детонатора бомбы. Одновременно с этим загудела лебедка, отматывающая трос, и платформа стала опускаться во мрак. Тьма. Наконец она настигла ее, заключив в своей цепке объятия и отгородив от всего остального мира своим плотным, непроницаемым одеялом. Тело не слушалось. Полина пыталась двинуть рукой, но что-то мешало ей шевелиться — Спустя какое-то время она поняла, что опутана чем-то липким, тягучим, но в то же время достаточно плотным, чтобы у нее хватило сил это разорвать. Полина всхлипнула. Звук ее голоса эхом разнесся по гулкой в темноте окружающего пространства, и в ту же секунду незримая перина из нити, в которую была замотана девушка, содрогнулась, словно на нее опустилось нечто гораздо более массивное. Полина замерла стараясь не только не производить ни звука, но и не дышать. Постепенно вибрация паутины стала ослабевать и в конце концов стихла, оставив вместо себя лишь легкое покачивание. Тишина. Слушиваясь в эту ватную тишь, Полина с одраганием вспоминала пережитый ужас с того момента, когда она оказалась в тисках гигантской отвратительной твари и до момента, когда потеряла сознание. Где она находится сейчас, было совершенно непонятно. Однако ясно было одно. Вероятность выбраться отсюда живой весьма невелика. От осознания того, что ее, совсем еще только начавшаяся жизнь, может закончиться так нелепо и так страшно, девушку охватило отчаяние. На глазах выступили слезы, но издать хотя бы звук она не решалась. Полина знала, что то, что похитило ее, находится где-то рядом. В темноте прячется выжидает но чего ответа на этот вопрос у нее не было ведь тварь так долго охотилась на нее чтобы убить но теперь когда она оказалась в ее власти почему-то медлит наслаждается моментом играет или же ею движет какая-то иная причина понять которую ни полина ни любой другой человек на земле попросту не в силах Внезапно девушку обуяла невероятная злость. Она рождалась где-то глубоко на задворках сознания, словно маленький огонек, но постепенно, словно пожар, разрасталась и охватила сознание целиком. Отчасти эта злость, а точнее сказать ярость, обуславливалась еще и неким фатализмом, ощущением, что теперь-то уже нечего терять, и желанием хотя бы перед смертью, что называется, плюнуть врагу в морду. Частично начавшее охватывать девушку чувство могло быть объяснено зарождающимся вследствие пережитого безумием. Но тем не менее, почувствовав внутри себя первые ростки зарождающейся ярости, Полина ощутила, как с нарастающей злостью постепенно отступает страх. И вот, наконец, когда страх окончательно сдал свои позиции, девушка набрала в легкие как можно больше воздуха и рассмеялась. Гулкое эхо подхватило звуки ее смеха и многократно усилив разнесло их вокруг. Полина хохотала, как заведенная, чувствуя, как при этом из глаз бегут горькие слезы. Паутина, к которой она была прилеплена, сотрясалась, но девушке было все равно. Наконец, смеявшись, она решила заговорить. «Эй, как тебя? Ты еще здесь?» – выкрикнула она в пустоту. Охватившая Полину ощущение вседозволенности только нарастала. «Ну покажись, покажись, не стесняйся!» «А то что же получается? В дом пригласили, а теперь в пусты!» Полина перевела дух и вновь продолжила. «Да и грязновато у тебя в доме-то. Паутинка вон на каждом углу развешена, Света нет. Отключили, наверное, за неуплату!» Замолчав, девушка прислушалась к окружающей тишине. Паутина дрогнула. «Ну, наконец-то!» — продолжила говорить Полина. «А то я уж думала, что про меня забыли!» Вибрация паутины усилилась. Думала, бросили тут и оставили одну. Паутина затряслась, как ошалелая. Девушка продолжала говорить, говорить, чтобы не дать страху вернуться, не дать ужасу поглотить ее разум, чтобы провести эти последние мгновения достойно, только бы не закричать, не закричать. И вдруг все стихло. Вибрация паутины прекратилась, а Полина по-прежнему была жива. Удивленная таким поворотом событий, девушка замолчала и вдруг ощутила невнятное покалывание у себя в голове. Схожие ощущения могли быть признаками надвигающейся мигрени, но сейчас она ощущала нечто другое, словно в ее сознание вторгался чей-то чужой разум. Ощущение было странным и неприятным, но противиться ему, как девушка не пыталась, было невозможно. Странное покалывание усилилось. Полина застонала, и вдруг перед ее внутренним взором пронесся поток образов. Картины неведомых невероятных миров, иных планет, незнакомых созвездий. Образы мелькали слишком быстро, но тем не менее каждый из них словно впечатывался в ее память. Полина видела изображения странных городов, каждый следующий из которых не был похож на предыдущий. Перед ее глазами проплывали изображения странных созданий. Какие-то из них сильно походили на людей, другие разительно от них отличались. Все образы были яркими и словно наполненными жизнью. Калейдоскоп образов длился еще некоторое время, пока неожиданно его не сменил другой. Полина поняла, что видит изображение тех же миров и городов, но теперь... Картина разительно отличалась от того, что было ранее. Прекрасные когда-то города лежали в руинах, От их жителей не осталось и следа, а на изувеченных улицах сплошной черной волной кишела орда отвратительных тварей. Картинка была настолько реальной, что девушка почувствовала растущее внутри нее в результате отвращения чувство тошноты. Но жуткое видение не отпускало ее. Напротив, кишащий поток тварей стал приближаться. Все ближе и ближе, быстрее и быстрее. Полина закричала. Эпизод второй логово. Спустившись в темное нутро древнего объекта, Волков пораженно оглядывался по сторонам. Внутреннее обустройство древнего корабля яственно говорило о том, что проектировал его не человек. Огромной странной формы потолки, пол испещренный странными узорами, внутри которых при близком подношении факела вспыхивали странные яркие огоньки искривленные под всеми углами, уходящие от них сразу во всех направлениях коридоры. Поначалу капитан растерянно озирался вокруг, не зная, как они будут ориентироваться в этом лабиринте. Но наемник лишь несколько секунд постоял на месте с закрытыми глазами, а затем, не говоря ни слова, уверенно зашагал в сторону одного из коридоров. Волкову ничего не оставалось, как последовать за ним. «Откуда ты знаешь, куда идти?» — задал он вопрос наемнику через некоторое время. Тот долго не отвечал, продолжая вышагивать вперед, и когда Волков уже отчаялся получить ответ, произнес «Я чувствую ее». Услышав такое, капитан недоверчиво покосился на Алекса, но переспрашивать, что наемник подразумевает под словом «чувствую», не стал. Возможно, он имел в виду шестое чувство, наподобие телепатии, а возможно, как ищейка, шел на запах. Учитывая, кем являлся идущий с ним рядом человек, И тот, и другой варианты были одинаково возможны. Время от времени наемник прямо на ходу распылял на стены и на пол специальный спрей, который на поверхности начинал слабо фосферисцировать. Капитан не стал задавать на этот счет никаких вопросов, так как и без того догадался, что подобным образом наемник отмечает обратный путь, дабы при спешном возвращении не заплутать в переплетении коридоров. Наконец, спустившись, в один из тоннелей они оказались внутри странного зала, пол которого был залит водой. Увидев поблескивавшую впереди водную поверхность, капитан на секунду остановился и хотел было окликнуть наемника. Безостановочно, прущего вперед, считая, что тот попросту не заметил водной преграды, но Алекс вошел в воду не останавливаясь, и, несмотря на то, что она оказалась ему по пояс, продолжил движение вперед с упорством, не уступающим прущему в атаку танку. Волков лишь покачал головой и, осторожно спустившись в воду, к счастью, оказавшуюся довольно теплой, побрел следом, стараясь не отставать. Именно в середине этого полузатопленного зала до мужчин долетел едва слышимый женский крик. «Слышишь — Слышишь? — прошептал капитан, коснувшись плеча наемника. Алекс замер и медленно кивнул. «Полина — Полина, — произнес он и двинулся вперед с удвоенной силой, так что бредущий позади него капитан стал едва за ним поспевать. А ведь это не за моими плечами болтается 25-килограммовый ядерный фугас, запыхавшись, подумал Волков, стараясь не отставать. Внезапно Алекс остановился и посмотрел вверх. Уставший Волков также замер на месте, переводя дыхание. «Что там?» — произнес он и поднял голову. Наверху ничего не было видно. Цвет газовых факелов был недостаточно ярок, чтобы рассеивать тьму на достаточно больших расстояниях. Алекс извлек из разгрузки сигнальную ракету и запустил ее вверх. Разбрасывая искры, огненная звезда с шипением рванулась ввысь, озарив все вокруг. И тогда волка увидел. Высота потолка в этом зале была поистине огромной. Такой огромной, что даже взлетевшая вверх ракета его не осветила. Но кроме всего была еще одна причина, по которой потолка не было видно — И заключалась она в том, что уже на высоте в 7 метров все пространство над их головами было плотно завешено паутиной, среди которой головами вниз свисали сотни и сотни коконов с замурованными в них останками людей. При виде этой картины капитана охватил иррациональный ужас, смешанный с отвращением, и ему пришлось приложить массу усилий, чтобы подавить рвотные позывы. «Полина!» «Алекс!» — донесся сверху слабый голос девушки — Взглянув в сторону, в которую были обращены глаза наемника, волков, наконец, и сам ее увидел. Замотанная в похожий кокон, она также висела на высоте в добрых 7 метров. Ракета погасла вновь, погрузив жуткий зал во мрак. Черт, высоковато! задачно произнес волков. Подержи! Наемник вручил ему свой факел и извлек что-то из разгрузки. Спецлазер, пояснил он, а затем запустил еще одну осветительную ракету. Пока Красная Комета освещала пространство, наемник навел лазер на выбранную точку и включил. Сперва Волкову казалось, что ничего не происходит, но вскоре он заметил, что нити кокона, которым была спутана девушка, дымятся и плавятся в том месте, где по ним пробегает зеленая точка спецлазера. Вскоре девушка смогла высвободить руку, другую. «Осторожно!» – предупредил Волков, затем раздался девичий крик и всплеск воды. Алекс рванулся вперед, и вскоре подоспевший Волков увидел, как он обнимает вынырнувшую на поверхность Полину. «Ты цела? Ты в порядке?» — раз за разом повторял наемник, не в силах поверить в то, что с девушкой все хорошо. Девушка не отвечала. Лицо ее выглядело измученным, но, судя по всему, в остальном с ней действительно все было хорошо. «Алекс, прости!» — вдруг произнесла она слабым голосом, обнимая наемника. «Это все из-за меня!» «Что ты? Что ты? Не говори так. Это неправда. Ты же знаешь. Теперь я здесь, и мы уйдем отсюда!» «Нет!» — слабым голосом прошептала девушка. «Оно не позволит. Это ловушка, Алекс, для тебя. Я была лишь приманкой!» Не успела девушка договорить эту фразу, как вода в нескольких метрах от них вспенилась, и, оглашая зал страшным ревом, из-под воды начало подниматься нечто. Алекс передал обессиленную девушку в руки капитана. «Уведи ее!» – крикнул он. «А как же ты? Ему нужен я! Оно меня получит! Уведи ее отсюда! Быстро!» «Но время! Шевелись!» Выкрикнув это, Алекс схватил свой факел и, вскинув автомат, дал по видевшемуся впереди силуэту монстра короткую очередь, а затем, разгребая воду, стал двигаться к нему навстречу. «Алекс!» Прошептала Полина, протягивая вслед удаляющемуся наемнику обессиленную руку. «Алекс!» Несколько секунд Волк колебался, а затем собрался силами и понес девушку прочь. Эпизод 3. Битва во мраке. Первые же пули нашли цель, и монстр, издав повторный рев, нырнул, подняв при этом тучу брызг. Под водой он двигался не так быстро, как по суше, но и медленным его плавание назвать тоже было нельзя. В считанные секунды бурлящий поток настиг наемника, и он ощутил, как что-то острое вонзилось в его левую ногу, а затем страшная сила уволокла его под воду. Некоторое время его тащило и трепало, словно куклу. Факел выпал из рук, а автомат бесполезно болтался на ремне. Через несколько секунд наемник почувствовал, что его извлекли из воды и затем швырнули в темноту с такой силой, что в голове помутилось. Вновь упав в воду, Человек попытался сориентироваться, но подоспевший монстр, судя по всему, не собирался давать ему такой возможности. Теперь что-то острое вонзилось Алексу в левое плечо и, судя по всему, прошило тело насквозь, выйдя из спины. Человек застонал, но все же нашел в себе силы и, нажав на спусковой крючок, выпустил в монстра длинную очередь. При вспышках выстрелов перед наемником предстала отвратительная насекомообразная тварь – жуткая смесь скалопендры, богомола и паука – чья передняя заостренная конечность сейчас немилосердно впивалась ему в плечо. Судя по всему, практически все выпущенные с близкого расстояния пули попали в какой-то нервный центр монстра. По крайней мере тот, издав некое наподобие визга, рванулся в сторону, резко выдернув свою конечность из тела наемника. Параллельно с этим магазин автомата опустил, а потерявший от резкого рывка опору человек рухнул в воду. Боль. Шатаясь и истекая кровью, наемник заставил себя подняться на ноги. Вокруг стояла непроницаемая темнота, но перед внутренним взором эта темнота имела кроваво-розовый оттенок. Боль. Сознание плывет. Ничего не видно. Шатаясь, хрипло дыша и хватая ртом воздух, Алекс отшвырнул от себя бесполезный автомат и, что есть мочи, крикнул в темноту. «Это все, на, на что ты с... способна!» Грохот вспенившейся воды послышался где-то сбоку. Алекс обернулся, сорвал с пояса и швырнул в том направлении осколочную гранату со специально модифицированным ускоренным взрывателем и начинкой повышенной мощности. Лишь только граната вылетела из его рук, наемник нырнул. Крохот взрыва и последующий рев монстра оказались слышны даже под водой. Работая единственной послушной рукой, Алекс избавился наконец от ляма крюк заказ бомбой почувствовав явное облегчение, вынырнул наружу. Судя по всему, взрыв гранаты пришелся твари не по вкусу. Сейчас с той стороны, где она находилась, раздавался утробный рев, и летели брызги. Прихрамывая на одну ногу и шатаясь из стороны в сторону будто пьяный, наемник медленно побрел в противоположную сторону. Судя по звукам, тварь двигалась за ним, хотя на этот раз значительно медленнее, чем раньше. Алекс вновь сорвал гранату, на этот раз последнюю, и, выдернув чеку, не глядя, швырнул ее за спину, вновь погружаясь в воду. Снова взрыв, и снова виск раненой твари, и снова вынырнув на поверхность, наемник обнаружил, что не избавился от навязчивого преследователя. Тварь по-прежнему позади него, и по-прежнему ползет за ним. Судя по всему, первая граната все же основательно повредила двигательный аппарат монстра. По крайней мере, теперь он не обладал и третьей долей былой резвости, хотя по-прежнему пытался догнать свою израненную жертву. Впрочем, сейчас Алекс и сам был не в лучшей форме. Модифицированный организм боролся, латая повреждения, от которых простой человек давно бы погиб. Но тем не менее, даже его ресурсов не хватало, и Алексу начинало казаться, что еще секунда-другая и он обессиленно рухнет в воду, где либо его прикончит наконец-то доползший до него богомол паук, либо он банально утонет, будучи не в состоянии подняться. К счастью, в этом месте, куда добрел израненный наемник, дно пошло на подъем, и вода постепенно стала доходить ему лишь до колен, облегчая движение, а затем он и вовсе вышел на сухую поверхность. Пройдя пару шагов по полу, Алекс все же не выдержал и со стоном рухнул на холодный металл. Капитан Волков упорно шел вперед, в тысячный раз благодаря себя самого, что уделял должное время физической форме, благодаря которой все еще мог нести девушку на руках. Та, казалось, впала в забытье и не замечала ничего вокруг. В то же время Волков пристально вглядывался в стены тоннеля, дабы не пропустить ни одной оставленной наемником метки и ненароком не свернуть с пути. Стоило ему хоть раз ошибиться и им уже никогда не выбраться из этого лабиринта, по крайней мере за те несколько минут, что у него оставались в запасе. А потом наверху просто не останется никого, кто смог бы вытащить их из недр этого древнего сооружения. Капитан старался дышать ровно, дабы не сбить дыхание и двигаться как можно быстрее, но постепенно усталость начала давать о себе знать. Двигаясь он налегке, добежать до спасительной платформы не составило бы труда, однако имея на своих руках дополнительные 50 кг веса, Эта задача значительно осложнялась. И временами капитану начинало казаться, что они не успеют. Инстинкт самосохранения требовал оставить бесчувственное тело девушки и бежать, спасаясь самому. Но Волков знал, что не сможет так поступить. А потому, стиснув зубы и тяжело дыша, он продолжал упорно двигаться вперед. Платформа. Бросив взгляд на часы, он с радостью заметил, что подоспел вовремя и даже с опережением графика на 2,5 минуты. Последние шаги дались ему особенно сложно. Со стоном опустив тело девушки на поверхность подъемной платформы, капитан сел рядом, переводя дух и параллельно пытаясь извлечь из разгрузки сигнальную ракету, с помощью которой должен был подать сигнал о подъеме. Внезапно из темноты в его сторону метнулось нечто. В последний момент Волков успел слегка уклониться, но недостаточно для того, чтобы насекомообразная тварь пролетела мимо него, не задев а потом оказался сбит с платформы и покатился по полу. Факел отлетел в сторону и теперь пылал, лежа на металлическом полу, в нескольких метрах сбоку. Напавшая на капитана тварь тоже не удержалась и покатилась по земле, но практически в тот же момент вскочила и, издав жуткое стрекотание, кинулась в новую атаку на еще не пришедшего в себя человека. Автомат Волкова остался лежать на платформе. В следующую секунду капитан ощутил резкую боль в правом предплечье, куда со страшной силой вонзились клыки насекомоподобного монстра. Закричав, волка в левой рукой выхватил из ножен боевой нож и несколько раз, что есть мочи, всадил его в тело твари. После пятого удара монстр ослабил хватку, и человек отшвырнул его прочь. А затем с трудом поднялся на ноги и, подобрав серокливо лежащий на полу факел, побрел к платформе. Казалось бы, драка с монстром заняла не так много времени, но, как показал таймер, у капитана оставалось всего 30 секунд, чтобы подать сигнал. Непослушными пальцами волк извлек таки из разгрузки ракету и запустил ее вверх, а через несколько секунд трос дрогнул, и платформа стала подниматься. Внезапно окружавшая людей темнота словно ожила, наполнившись странным шорохом. А через несколько секунд Волков разглядел, что по направлению к успевшей подняться на пару метров платформе движется живой темный поток тварей. Схватив автомат, капитан стал стрелять в него короткими очередями, надеясь держать до тех пор, пока платформа не поднимется выше. Ему почти это удалось, когда внезапно одна из тварей совершила прыжок и, зацепившись за край платформы, стала взбираться на нее. Именно в этот момент автомат сухо щелкнул, сообщая о закончившихся патронах. Тварь уже практически взобралась на платформу, когда волк вткнул в нее огненным факелом. Та, завержав, рухнула вниз. Тварь ползла следом. Ее порывистое стрекотание слышалось всего лишь в нескольких метрах позади. Перекатившись на спину, наемник извлек из кобуры пистолет и стал посылать на звук пулю за пулей. Выстрелы сопровождались отчаянным ревом монстра, но, судя по приближающимся звукам, он упорно полз к наемнику. Магазин пистолета опустел, и Алекс, чертыхнувшись, швырнул его в темноту, в ползущую к нему тварь, а затем, перевернувшись на живот, собрал остатки сил и пополз дальше. Все осложнялось еще и тем, что одна из рук практически не слушалась, а одну из ног наемник и вовсе перестал чувствовать. Двигаясь вперед в кромешной тьме, Алекс гадал, что произойдет раньше. Закончатся его силы, силы монстра, или рванет продолжавшая тикать ядерная бомба. «Главное, чтобы капитан успел», – подумал он, когда внезапно рука его наткнулась на стену, в которой располагалось странное углубление. Стоило наемнику дотронуться до его поверхности, как лицо осветил мягкий, пульсирующий поток света, и вслед за этим позади раздался недовольный вопль монстра. «Не любишь свет!» Подумал Алекс, подтягиваясь вперед и забираясь в странное сияющее отверстие. В пульсирующем свечении, которое его окружало, Алекс вдруг почувствовал себя как-то по-особенному легко. Свет был достаточно яркий, так что Алекс предполагал, что тварь с ее светобоязнью предпочтет уползти во тьму, но обернувшись, увидел, что жуткий богомола-паук, истошно вереща, продолжает подползать к нему ближе. Также Алекс не без злорадства заметил, что гранаты сделали свое дело. Долговязое тело твари было перерублено почти пополам, и задняя ее часть, на которой крепилось несколько пар ног, позволявших ей столь резво передвигаться до этого, сейчас безжизненно волочились следом за головной частью снабженной двумя огромными заостренными конечностями, коими тварь отталкивалась от поверхности, подтягивая вперед свою массивную, усеянную множеством пар черных глаз голову. При виде жуткой рожи пришельца, Алекс внутренне содрогнулся. Монстр подполз достаточно близко к отверстию и, судя по всему, собирался втиснуться внутрь. Наемник извлек из разгрузочного жилета последнюю сигнальную ракету. «Ты ошибся планетой, урод!» Прохрипел он злорадно и выпустил ракету прямо в раскрытую пасть твари. Проглотив огненную конфету, монстр заверещал и, отвалившись от отверстия, в которое забился наемник, стал извиваться на полу, оглашая помещение жуткими звуками. Алекс взглянул на часы. До взрыва оставалось пять секунд. Вот и все. Наемник закрыл глаза, а затем все вокруг озарилось ослепительным светом. Мотовагон летел вперед на пределе возможностей. Но у капитана Волкова все равно складывалось ощущение, что они не успеют. Когда капитан вместе со спасенной девушкой появились на поверхности колодца, спецназовцы встретили их дружными криками одобрения. Но, помятуя об оставшемся внизу прикрывать их отступление наемники, Волков не разделял их радости. «Сколько еще?» – обратился он к Живунцову, который сейчас выполнял роль машиниста. «Нисколько!» Последовал ответ командира вымпела, и словно в подтверждение этому все услышали нарастающий гул, сопровождаемый вполне ощутимой вибрацией. «Быстрее!» — крикнул Волков. «Не могу! И так жму на полную!» Гул и вибрация нарастали с каждой секундой. Буквально через несколько мгновений стены тоннелей уже реально тряслись. «Жми!» «Да жму я!» По тоннелю пронеслась волна горячего воздуха. Вагон трясло так, словно он был сделан из фанеры. «Вот черт!» — закричал Живунцов, когда увидел, как позади них по тоннелю несется стена пыльного крошева. «Держитесь!» Ударная волна настигла вагон, и все его пространство наполнили жуткий грохот, скрежет и вой, от которых, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Мощный воздушный поток, словно пушинку, поднял их транспортное средство, и мотовагон сошел с рельс. От сильного толчка люди послетали со своих мест в единую кучу, а затем окружающее пространство целилось в единой какофонии грохота, шума ветра и людских криков. Затем последовал удар, и наступила тишина. Сколько времени он был без сознания, сказать было трудно. В какой-то момент Волков осознал себя лежащим в какой-то не очень удобной позе и закашлялся. Дышать было тяжело, как и двигаться, темнота, Опять эта чертова темнота. Вокруг слышалось шевеление и голоса приходящих в себя людей. В голове гудел колокольный набат. Волков вспомнил, как за несколько секунд до того, как их накрыло остатками ударной волны, снял со своей головы выданную еще перед спуском спецназовскую каску и надел ее на голову, по-прежнему находящейся в забытии девушки. А во время удара накрыл ее тело своим, плотно прижав к сиденью стараясь обезопасить от страшной болтанки, которая потом началась. Впрочем, насколько ему это удалось, судить было трудно. Сейчас, сваленные в кучу, присыпанные землей полуоглушенные люди еще не пришли в себя. Мы нашли их. Луч света, ворвавшийся во тьму опрокинутого в мотовагона, показался капитану-посланцем из другого мира. Командир спасательного отряда светил внутрь вагона фонариком.